Глава 48. Устрашающее сдерживание. Юйхао подавил свою улыбку. «Да, ты такой трудолюбивый. Ты на самом деле настолько трудолюбивый, что каждый день прячешь свою голову под одеялом, чтобы не вставать по утрам. Интересно, кто этот трудолюбивый человек, который каждое утро просит меня не будить его?» Фух, фыркнул Вандун и оттолкнул Юйхао, делая большие шаги в сторону общежития. Юйхао засмеялся и поспешил за ним. Вернувшись в общежитие, они поприветствовали старика, который лежал возле входа, и направились в свою комнату. — Иди сюда, дай-ка мне взглянуть. Позволь мне увидеть, насколько возросло твое совершенствование сейчас, когда ты получил второе духовное кольцо и второго боевого духа, — сказал Вандун, плюхаясь на кровать. Юйхао засмеялся. — Ты так беспокоишься! — «Может быть, ты пытаешься подготовиться к спору, который у нас будет днем? Поскольку за этот тест мы получим баллы, я думаю, что мы сложим все наши баллы вместе и будем соревноваться с их совокупными баллами. Не говори мне, что ты не уверен в себе». Вандун посмотрел на него и сказал, «Конечно, я уверен в себе. Я просто не уверен в таком человеке, который тянет нас назад, такой, как ты». Юйхао потерял дар речи, когда услышал это. Он немедленно снял обувь и сел на кровать Вандуна, скрестив свои ноги. «Вот я покажу тебе, насколько удивительным является твой брат на самом деле». Часто слыша, как ледяной шелкопряд каждый день во время их путешествия называет себя и в третьем лице его братом, Юйхао тоже приучился использовать эту фразу. Вандун с несчастьем выплюнул. «Разве я не дал тебе набор постельных принадлежностей? Зачем ты сел на мою кровать?» Юйхао ответил. «Да ладно, завязывай ты с этой ерундовой привычкой, поторопись уже!» Бандун не стал продолжать эту тему. Он повернулся лицом к Юйхао, затем прижал ладони к ладоням Юйхао, и сразу после этого на их лицах появилось удивление. Они оба могли чувствовать, что их слияние духовной силы сформировало мощную духовную силу, которая, в свою очередь, существенно увеличивала их духовную силу. Кроме того, это не было только количественным изменением, это было настолько существенное улучшение, что его можно даже считать качественным изменением. Когда они расстались месяц назад, их силу Хоудуна можно было описать как крошечный ручей, однако теперь их объединенная духовная сила была практически схожа с маленькой рекой. Пока турбулентная духовная сила текла по всему их телу, они оба могли ясно ощущать, что их духовная сила циркулирует со 150-процентной скоростью от ее первоначальной скорости. Большая часть того, что чувствовал Юйхао, была взрывным увеличением духовной силы Вандуна, но Вандун чувствовал что-то другое, он обнаружил, что духовная сила Юйхао не только значительно увеличилась, но и ширина его проходов также удвоилась. Количество силы Хоудуна, созданное ими двумя, было относительно огромным, но она вообще не сдерживалась, пока протекала через проходы Юйхао. Ему удавалось завершить весь оборот без каких-либо проблем. На самом деле, скорость циркуляции Юйхао даже превышала скорость Вандуна, словно небесное сокровище было использовано на теле Юйхао, в результате чего произошла просто удивительная трансформация. Когда сила Хаудуна закончила течь через тело Юйхао, Ван Дун почувствовал огромный всплеск энергии во всем теле. Хотя они оба были удивлены, они уже начали совершенствоваться. Поэтому они не смели быть небрежными. Они поспешно взяли под контроль свои умы и постепенно вошли в медитативное состояние. Они совершенствовались до обеда, прежде чем остановиться. Когда они, наконец, медленно разъединили ладони и открыли глаза, У них обоих были несколько странные взгляды, когда они смотрели друг на друга. Они совершенствовались только два часа, но оба чувствовали, что их духовная сила заметно возросла. С такой скоростью совершенствования они могли бы потенциально поднять себе свои духовные силы на один ранг менее чем за месяц. Эта скорость совершенствования была просто слишком удивительной. «Ты просто ненормальный, Юйхао!» Вандун не мог не выпалить. И Хао с несчастьем ответил, «Тогда как насчет тебя? Разве ты не такой же ненормальный, как я? Это была совокупность моей хорошей подготовки и удачи». Ван Дун лукаво улыбнулся. «Неудивительно, что ты был настолько уверен в себе, когда делал эту ставку с Дайхуабинем. Не волнуйся. Пока твой результат в тесте на продвижение выше, чем у Джулу или Цу Ядзе, наши шансы на победу будут чрезвычайно высокими». — Я определенно выложусь на полную, чтобы побить результат Хуабиня. Яйхао кивнул, затем спросил. — Ты говорил, что Проктор сможет заметить, если мы попытаемся схитрить. В этот момент их умы были практически связаны, так что Вандун, естественно, понимал, о чем думает Йойхао. — Боюсь, что это будет чрезвычайно сложно. Тем не менее, я чувствую, что твой контроль значительно увеличился, поэтому все будет хорошо, если ты будешь осторожен. Мы должны заставить Дайхуабини и остальных покланяться перед нами. Посмотрим, осмелится ли он быть таким безудержным после всего этого. Когда он и Вандун добрались до столовой, они узнали, что качество обеда у Юйхао не ухудшилось. Несмотря на то, что он все еще был лишен своих привилегий основного ученика отдела боевых духов, его хавчик был довольно хорош. Тринадцатилетний повар уже ждал их снаружи. Когда он увидел Юйхао, он сразу же подошел к ним. «Ты Юйхао?» а, «А вы кто?» Йхао мог гарантировать, что он впервые встретился с этим человеком. Мужчина средних лет, одетый как повар, улыбнулся. «Я личный повар учителя Фан Юя. С этого момента я лично буду приносить тебе твою еду». Когда он закончил говорить, он вручил Юйхао коробку с едой, которую держал. Йхао уставился безучастно. Как только он пришел в себя... Теплое чувство немедленно распространилось по всему его сердцу. Его учитель был действительно слишком внимателен к нему. Он поблагодарил шеф-повара и принял коробку с едой. Затем он и Вандун вместе вошли в столовую. Вандун сказал, «Ты действительно невероятный! У тебя даже есть кто-то, кто доставляет тебе еду! К основным ученикам отдела духовных инструментов действительно относятся необычайно!» Юйхаус усмехнулся. «Иди и закажи себе еду». Когда Юйхао открыл полученную им коробку с едой и увидев еду, находящуюся в ней, он не смог не почувствовать удивления. Эта еда была слишком роскошной. Для Юйхао пища, которую могли есть основные ученики отдела боевых духов, была уже высшего качества, однако еда, которую ему принес личный шеф-повар Фан Юя, превысила ее более чем на один уровень. Внутри коробки было два блюда миска супа и большая миска риса. На первый взгляд они казались чрезвычайно простыми, но ингредиенты, которые использовались для изготовления, можно было назвать драгоценными сокровищами. Внутри коробки также находился лист бумаги с маркировкой пищи, на котором были написаны инструкции, в которых указывалось, в каком порядке какие продукты следует употреблять, чтобы получить максимальный эффект от ингредиентов. Сначала ему нужно было выпить суп, приготовленный из столетнего нефритового женьшеня, тушеного вместе с энсенцией гастродией высокой. Хо Юй больше не тот невежественный ребенок, который был раньше. После целого года пользования преимуществами основного ученика отдела боевых духов, он имел определенный уровень понимания этих компонентов высшего класса. Он мог также, также приблизительно подсчитать, что стоимость одной такой тарелочки супа превысила бы 50 золотых духовных монет. Столовая отдела боевых духов подавало аналогичное ему блюдо, но в нем вместо столичного нефритового женьшеня был всего лишь десятилетний. По сути, его ингредиенты были очень плохими по сравнению с блюдом перед ним. Эта тарелка супа могла питать мозг и даже тело и считалась исключительно хорошим видом питания. В одном из двух блюд находились тушеные мышцы столетнего земного дракона. Эти мышцы земного дракона были получены из настоящего земного дракона. Боевая сила столетнего земного дракона находилась на абсолютной вершине среди столетних духовных зверей, так как он являлся представителем зверей силового типа. Его мышцы могут питать как мышцы, так и кости человека, поэтому его преимущества были особенно велики для такого подростка, как Юйхао. Когда Юйхао открыл блюдо, он обнаружил, что мышцы земного дракона неожиданно превратились в мягкое рагу. Чтобы достичь такой степени мягкости, его нужно было готовить как минимум целых три дня. Это было не только невероятно вкусно, но и невероятно полезно. Другое блюдо содержало костный мозг лазурной птицы и было подано с бобовым соусом. Лазурные птицы предположительно имели след родословной феникса, их костный мозг был не только вкусным, но и чрезвычайно питательным для человеческих костей. Эти три блюда в целом можно назвать «мускулы дракона – костный мозг лазурной птицы нефритового женьшеня». И независимо от того, говорите ли вы о питательных свойствах или о цене, все три блюда являлись первоклассными блюдами. Даже рис был особенным, он был известен как кристально-белый нефритовый рис, и он, казалось, был заполнен крошечными жемчужинами. Что касается этого риса, то он может пополнять ци и даже питать тело, увеличивая тем самым вашу физическую силу. Стоимость ингредиентов для этих блюд превышала 150 золотых духовных монет. Когда Ван Дун вернулся с заказанной едой, он посмотрел на свою еду, а затем взглянул на еду Юйхао. В его глазах появился странный свет. «Юйхао, я сейчас завидую тебе. Я тоже хочу вступить в отдел духовных инструментов. Когда эта еда в отделе духовных инструментов стала настолько хорошенькой?» Я слышал, что пища, которую едят основные ученики в их столовой, намного уступает той, которую получаем мы в отделе боевых духов. Однако, похоже, что отделу боевых духов достает питательной пищи. Информация Ван не была неправильной, но это относилось только к обычным основным ученикам отдела духовных инструментов. Был ли Юйхау обычным или же нет? Но он не только был прямым учеником Фан Юя, но и первым основным учеником отдела духовных инструментов с двумя боевыми духами. Отдел духовных инструментов возлагал на него все свои надежды, но даже сам Юйхау не знал об этом. Юй Хао хмыкнул, а затем подтолкнул часть своей еды к Вандуну. «Вот, мы разделим это поровну. Давай мне половину своей еды. Таким образом мы сможем попробовать много разных вещей». В этот момент он даже не дождался, пока Вандун ответит, прежде чем невежливо забрал большое количество еды Вандуна на свою тарелку и начал есть ее большими порциями. Вандун безмолвно уставился на него, когда увидел его. Однако, в конце концов, он не отказался от предложения Юйхау. Таким образом, он и Юйхау ели два разных набора блюд, доступных для основных учеников отдела боевых духов и отдела духовных инструментов вместе. Зона звериных дуэлей Будучи крупнейшей специализированной областью в Академии Шрек, это было также самое большое здание в Академии Шрек. Территория, которую занимала зона звериных дуэлей, была такой же огромной, как все учебные здания общежития отдела боевых духов, включая площадь Шрек вместе взятые. На всем континенте боевые мастера Академии, которые могли бы использовать свою силу, чтобы ловить и выращивать духовных зверей, встречались так же редко, как перья Феникса и рога Целине. Из-за них Академия Шрек была единственной неповторимой Академией, которая могла достичь такого масштаба, как зона звериных дуэлей. Даже королевские семьи различных империй не могли сделать чего-то подобного. Ловить и выращивать духовных зверей было очень непросто. Нужно было сохранять дикую природу духовных зверей, одновременно поддерживая различные диеты и привычки, которыми обладали различные духовные зверята. К тому же, необходимо было также обеспечивать и собственную безопасность при занятии всеми этими вещами. Вложение в нечто столь огромное было чем-то, о чем обычной академии мастеров духа просто не посмеет даже мечтать. Все налоги, получаемые из города Шрек каждый год, шли в академию Шрек. И целая треть из этой огромной суммы денег уходила на зону звериных дуэлей. Было очевидно, какого рода инвестиции были необходимы для создания зоны звериных дуэлей. Студенты, которые только поступили в академию, обычно чувствовали, что одни лишь школьные сборы уже были дорогими. Но у студентов, которым удалось попасть в зону звериных дуэлей, такого чувства не было. Сумма денег, которую они платили за обучение, по сравнению с инвестициями, которые вкладывала Академия Шрек, была сродни сравнению свечения светлячка с сиянием Луны. Помимо налогов, получаемых из города Шрек, еще одна форма дохода, которую получала Академия Шрек, поступала из отдела духовных инструментов. Каждый год духовные инструменты, создаваемые отделом духовных инструментов, продавались за пределами Академии. Однако эти продажи были ограничены империей небесной души, империей духовного мастера и империей звездного духа. Они не включали империю солнца и луны. По этой же причине Яньша уже говорил, что дауду был богат. Зона звериных дуэлей также имела подземную часть. С самого начала, до момента завершения строительства, потребовалось участие более ста духовных инженеров совместно с ремесленниками и кузнецами. Благодаря различным мощным духовным инструментам они смогли ограничить различных духовных зверей в клетках. Тем не менее, сильные мастера духа и духовные инженеры должны были охранять это место круглый год. По слухам, здесь содержались даже 10 тысячлетние духовные звери. Однако, не было ни одного 100 тысячелетнего духовного зверя. Хотя захватить 100-тысячелетнего духовного зверя было чрезвычайно трудно, но все-таки это не было невозможным. Однако 100-тысячелетний духовный зверь считался невообразимым сокровищем для любого мастера духа. Не будет преувеличением сказать, что всего лишь один 100-тысячелетний духовный зверь мог позволить мастеру духа мгновенно подняться до небес. Стотысячелетнее духовное кольцо вместе с духовной костью даровали бы мастеру духа четыре духовных навыка, насколько пугающе это было. А также здесь находилась арена звериных дуэлей. Она была специально предоставлена студентам Академии Шрек, чтобы позволить им заниматься боевой подготовкой, а также проводить оценку своих способностей. В данный момент студенты первого курса только что вошли в арену звериных дуэлей, чтобы пройти заключительный экзамен. Арена звериных дуэлей представляла собой здание овальной формы. Ее максимальный диаметр был примерно около 190 метров, а минимальный – около 160 метров. Ее высота составляла примерно 60 метров. Если взглянуть на нее снаружи, то можно было увидеть, что она была разделена на четыре слоя. Первые три слоя были построены в многоарочном стиле, и каждый отдельный арочный вход имел каменные колонны с обеих сторон, которые действовали как опоры. С другой стороны, у четвертого слоя был украшенный вал, который стоял перед четырьмя узкими дорожками с четырьмя большими арочными входами, которые вели прямо к зрительским трибунам внутри арены звериных дуэлей. Зрительская трибуна внутри арены звериных дуэлей также была разделена на четыре секции, и для особых случаев Академия Шрек могла соорудить специальные разделители областей. Здание выглядело невероятно величественно и могло быть описано как великолепное и прекрасное. Огромная арена звериных дуэлей могла вместить примерно до 10 тысяч зрителей, несмотря на то, что большая часть ее огромного пространства была занята непосредственно самой ареной для сражений с духовными зверятами. Как и на арене духовных дуэлей, можно было сражаться как с одним духовным зверем, так и с несколькими зверятами одновременно. Старшеклассники отдела боевых духов были хорошо знакомы с ареной звериных дуэлей, поскольку студенты с более высокой базой совершенствования часто приходили к ней, чтобы оттачивать свои боевые навыки. В то же время эта арена была кошмаром для обладателей более низкой основы совершенствования. С четвертого года... Каждый класс один раз в неделю будет проводить занятия на арене звериных дуэлей, совокупные результаты которых будут влиять на результаты итогового теста учащихся. Когда Юйхао, Ивандун и Сяо-Сяо вместе пришли к большой арене, они просто не могли поверить своим глазам. Независимо от их прошлого, здание перед ними, безусловно, было самым великолепным сооружением, которое они когда-либо видели. «Юйхао!» Голос ледяного шелкопряда небесного сна внезапно отозвался эхом в голове Юйхао. Хотя Ихао привык к тому, что брат небесный сон появляется и исчезает, когда ему вздумается, он все же был почти до смерти напуган его внезапным появлением. «Что случилось, брат небесный сон?» Ледяной шелкопряд небесного сна сказал. «Ты ведь хочешь, чтобы тот пацан покланялся перед тобой и признал, что был неправ, верно?» Я научу тебя простейшему способу сделать это. Это также станет одним из твоих будущих боевых стилей». Когда он услышал это, Ихау стал очень счастливым. «Скажи мне, скажи!» — ответил он. Ледяной шелкопряд начал объяснять. «Хорошо! Значит, так, слушай внимательно. Ты должен...» Все учащиеся первого курса должны были сначала получить бланки для их финального теста, из которых они, в свою очередь, узнают, в каком порядке им необходимо выходить на арену. Место для указания баллов и их ранга, который они получат за тест, также находилось на этих бланках. Все выстроились в очередь, чтобы получить свой бланк. Пока они делали это, Ванду оглянулся в поисках хуабиня, пока не заметил, что тот стоял неподалеку от них. Он толкнул Юйхао локтем и сказал, «Смотри, Хуабинь и другие здесь!» Юйхао кивнул и подошел к тому месту, где сейчас стоял Хуабинь. Вандун был ошеломлен. «Что Юйхао собирается вытворить?» Тем не менее, он и Сяо Сяо не теряли времени, пытаясь угадать мотив Юйхао. Они оба сразу же последовали за ним. Хуабинь также обращал на них внимание, поэтому он, естественно, заметил, когда Юйхао внезапно приблизился к ним. Он не показал никаких слабостей, когда просто приблизился к Юй-Хао с холодным взглядом. Другие учащиеся, стоящие в очереди, не знали о споре между ними, но они знали, что эти две группы были финалистами во время экзамена первокурсников. В то же время, весть об, их, об изгнании Хуабини и Джулу уже была широко распространена по всей академии. Было ясно, что две группы враждуют друг с другом. Таким образом... Они в шестером стали центром внимания всех учеников. Юйхао остановился примерно в трех метрах от Хуабиня, и после короткой паузы он сказал. «Дай, Хуабинь, настало время нашего пари. Я хочу знать, сожалеешь ли ты о том, что сделал эту ставку?» Дай, Хуабинь мгновенно потерял дар речи, когда услышал его, а затем подумал. «Этот Юйхау должно быть сошел с ума!» Подумав об этом, он холодно ответил. «Я, дай Хуабинь, никогда не отказывался от своих слов. Сегодня две наши группы из трех человек примут участие в нескольких этапах финального теста. Сторона, имеющая меньшая совокупность число баллов, поклонится стоя на коленях перед другой, и признает свою неправоту». Юхау кивнул и сказал, «Хорошо, тогда я попрошу всех присутствующих выступать в качестве свидетеля сегодняшнего спора. Что ты думаешь, Хуабинь?» Дайхуабинь подсознательно ответил, «Хорошо, но если же ты сам жалеешь о своем решении, тебе Иван Дуну лучше покланяться и признать свои ошибки прямо сейчас, так как сяо-сяо девушка, я могу сделать для нее исключение». Юхау хмыльнулся и сказал, «Я буду ждать тебя на этом же месте, когда тест закончится». Он повернулся, как только закончил говорить и ушел. Разговор между ними привлек внимание первокурсников классов 1 и 2, которые находились в процессе получения бланков итогового экзамена. Они сразу же начали сплечничать тихими голосами, из-за чего цвет лица Дайхуабини становился все более и более уродливым, пока он холодно не заявил. «Ты сам виноват, что вызвал это бедствие. Раз уж ты хочешь еще сильнее унизить себя, я более чем рад помочь тебе в этом». Насколько он понял, Юйхао специально произнес эти слова перед таким большим количеством людей, чтобы каждый первокурсник узнал о споре между ними. Теперь, когда он сделал это, проигравший спор больше никогда не сможет поднять голову в академии. Откуда у него столько уверенности? Несмотря на то, что он знал, что у Юйхао, вероятно, было несколько хитростей в рукаве, Дайхуабинь был полностью уверен в своих силах, он очень усердно тренировался за последний год. После того, как все получили свои бланки, ученики один за другим последовали за своими учителями на большую арену звериных дуэлей. Поскольку все они должны были проходить заключительный экзамен, никто не пошел к зрительским трибудам. Вместо этого все они упорядоченно выстроились в очередь на великой арене звериных дуэлей зоны звериных дуэлей, ожидая, когда наступит их черед сдавать экзамен. Общее число студентов первого года, которые должны были сдавать свой экзамен здесь, насчитывало более ста человек. Кроме того, поскольку они впервые проходили тестирование на Великой Арене Звездных Дуэлей, Академия уделяла большое внимание их безопасности. Таким образом, когда прибыли ученики, их уже ожидало 20 учителей. Они отвечали за заботу о духовных зверях, защиту учеников и, конечно же, оценку их способностей. Число учеников было довольно большим, но в интересах того, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, как все здесь устроено, Великая Арена Звездных Дуэлей не была разделена на отдельный арен. Студенты будут сдавать тест по одному, это позволило бы отчителям более детально видеть происходящее, что в свою очередь позволило бы им более точно выставлять оценки. лун тоже пришел и сегодня будет главным экзаменатором. Он вместе с четырьмя другими учителями, отвечающими за оценивание учеников, сидел на высокой-высокой платформе, с которой они могли ясно наблюдать за всей ареной звериных дуэлей. Юйхао и Вандун, как два признанных лидера класса номер один, естественно, стояли спереди, в то время как в группе класса 2 спереди стояли Хуабинь и Хуансюэ. Не было большой разницы в совершенстве между Хуансюэ и Хуабинем, но защитные способности первого были чрезвычайно сильны, настолько, что Юй Хао и остальные могли только учиться у него. Когда Мудзунь стояла рядом с Дайхуабинем, она смотрела на Джоуи ледяным взглядом, полным злых намерений. Джоуи прошептала. «Юйхао, ты уже был принят в качестве основного ученика в отдел духовных инструментов». Просто постарайся изо всех сил сегодня. Постарайся не выбирать слишком сильного духовного зверя в качестве своего противника. Ты должен просто максимально увеличить свои шансы на победу. Тем не менее, тебе также не нужно сдерживаться. Ты уже видел очередность, в которой вы будете участвовать в экзамене. Чтобы дать студентам некоторую поддержку, Академия даже решила, чтобы лидеры двух классов первыми вышли на арену. После того, как наш класс отправит человека для прохождения теста, класс номер два отправит своего лидера для прохождения теста. Вандун, скоро будет твоя очередь, готовься. Ты обязательно должен преуспеть. Если ты уверен в себе, советую выбрать духовного зверя наивысшего ранга. Таким образом, даже если ты проиграешь, если тебе удастся сражаться с ним в течение долгого времени, твои баллы не будут ужасными». Я понимаю, учитель, вам не нужно беспокоиться за меня. Вандун сделал жест своим по какой-то причине изящным кулаком. Подождите, учитель Джоуи, пожалуйста, пустите меня первым, вдруг сказал Юйхао. А? Юйхао, это повлияет на репутацию нашего класса, сказала Джоуи после паузы. Юйхао кивнул. Учитель Джоуи, я вас не разочарую. Пожалуйста, пустите меня первым. Когда она увидела решительный взгляд в глазах Юйхао, она немного, помедлив, стиснула зубы и кивнула. «Хорошо, ты можешь идти первым». Несмотря на то, что она хотела превзойти Мудзинь, она все же не хотела гасить энтузиазм своих учеников. Голос Дувы Луна внезапно эхом отозвался с высокой платформы. «Экзамен начинается! Класс номер один первого курса отправляет своего ученика первым!» после чего класс номер два отправит ученика из своего класса. Юхау сжал свой экзаменационный бланк, когда вошел в зону звериных дуэлей большими шагами. У него сразу же появилось неописуемое чувство, словно вся кровь в его теле внезапно закипела от волнения. Возможно, это произошло, потому что в этом месте ранее проходило огромное множество сражений. Приход сюда вызвал сильное желание битвы у каждого студента Академии Шрек. Только сражаясь, можно было по-настоящему понять то, чему их обучали. Именно по этой причине существовала арена звериных дуэлей. А также из-за нее студенты, окончившие Академию Шрек, становились выдающимися мастерами духа, за которых будет бороться каждая Великая Империя. Когда Юйхао передал свой бланк ответственному за это учителю, тот положил его на возвышающуюся платформу прямо под трибунной судьей. Экзаменационный бланк Юхао почти мгновенно оказался в руках директора Дувейлуна. Первым экзаменуемым, которого должен был оценивать Дувейлун, оказался именно Юхао. Дувейлун сразу же сосредоточился. Ему не терпелось увидеть, насколько выдающимся был этот ученик, тот, которого отдел духовных инструментов не мог дождаться, чтобы взять под свое знамя. Борьба с духовными зверьми и борьба с духовными студентами Академии – это две совершенно разные вещи. Для начала, духовные звери крайне враждебно относятся к людям, они не проявят пощады во время сражения. Таким образом, это дало бы студентам ощущение нахождения на грани жизни и смерти. Ихау было всего 12. Сможет ли он действительно в таких условиях показать все, на что способен? Хотя Юйхао прибыл в центр арены, здесь находилось два учителя, выступающих в качестве судей, чтобы обеспечить полную безопасность учеников. Судья слева спросил его, «В какой системе ты соревнуешься?» Юхао с уважением ответил, «Система контроля». Судья продолжил, «Выбери духовного зверя, с которым ты хотел бы проходить тест, и помни». Что мастера духа системы контроля должны сделать все возможное, чтобы сосредоточиться на слове «контроль». У тебя будет только один шанс на оценку твоих способностей. Не потрать его впустую. Духовные звери разделены на интервалы по сто лет, начиная со столетнего духовного зверя и заканчивая тысячелетними духовными зверятами. Ученики классов 1 и 2 сосредоточились на Юйхао, который собирался в одиночку сразиться с духовным зверем. Для большинства из них это будет первый раз, когда они самостоятельно будут сражаться с духовным зверем, поэтому они не солгали, сказав, что не, не нервничают. Конечно, они все надеялись получить немного ценного опыта от тех, кто будет проходить тест перед ними. От этого заключительного теста зависело, смогут ли они продолжить обучение в академии или же пойдут домой. Луч света промелькнул в глазах Юйхау, когда он сказал тихим голосом, «Я выбираю столетнего духовного зверя». «Столетнего духовного зверя? Ты уверен?» Учитель, отвечающий за оценку его навыков, подумал, что неправильно его расслышал. Студенты, которые выходили первыми на арену, были, как правило, самыми выдающимися из их класса, но выбрать всего лишь столетнего духовного зверя — это было слишком странно. Даже если бы он был мастером духа системы контроля... «Он не должен был делать такой выбор!» Юйхао кивнул и сказал, «Да, я выбираю столетнего духовного зверя». Его голос был очень громким, все учителя и ученики, даже те, кто стоял далеко, могли услышать его. Джоуи почувствовала, как все перед ней чернеет, и в глубине души задалась вопросом, «Что Юйхао пытается сделать?» С другой стороны, Мудзинь выглядела, как кто-то, получивший удовольствие от чужого несчастья. Хуабинь, который сначала был ошеломлен, немедленно пришел в себя, показывая презрительный взгляд. По настроению Юйхао судья кивнул и сказал «Тогда мы выбираем столетнего духовного зверя для проведения твоего испытания. Ты готов?» «Я готов», — ответил Юйхао без малейших колебаний. «Тест начинается!» Судья указал на отдельное место, из которого сразу же послышался механический звук. Вдалеке начали медленно открываться огромные гидравлические ворота, и из темного коридора позади них можно было услышать издаваемый чем-то безумно грохочущий звук. Все студенты, которые насмехались над Дуихао, немедленно замолчали. Они впервые находились в подобной ситуации, поэтому они начали чувствовать, как неописуемое давление наваливается на них. Полоса зеленого света вырвалась из глубин прохода. Ее скорость была невероятно быстрая, и она могла мгновенно преодолеть десятки метров, бросившись прямо в сторону Юйхао. Тело этого существа было два метра в длину и 1 метр в высоту. У него был зеленый мех, который колыхался на ветру, и пара бледно-коричневых глаз, которые были полны волнения. Это был очень распространенный духовный зверь, типа ловкости, духовный волк ветра. В этот момент тело Юйхао внезапно преобразилось. Под изумленными взглядами окружающих людей из-под его ног внезапно вспыхнули два кроваво-красных кольца света, оба с четырьмя бледно-золотыми блестящими линиями на них. Когда они появились, даже глаза Юйхау изменились на темно-красный. Казалось, что внезапно появилась ужасающая аура из древних времен. Все вокруг видели кроваво-красный свет, распространяющийся прямо из центра тела Юйхао. В этот момент они обнаружили, что его маленькое тело было таким же пугающим, как у демона из древних времен. В этот момент жалобно взвыл духовный волк ветра. Та, прежде безумная мчащаяся фигура, внезапно замерла в полете, после чего она покатилась по земле как тыква беззащитно развалившись на полу. Даже можно было увидеть экскременты мочу, разбросанную там-сям. Это было нечто. В то же время из глубин того прохода внутри Великой Арены Звездных Дуэлей можно было услышать большое количество воплей. Что представляло собой это Красное Духовное Кольцо? Оно представляло сто тысячелетнего духовного зверя. Это было Духовное Кольцо Духовного Зверя Первого Класса. Каждое сто тысячелетнее духовное кольцо являлось чрезвычайно редким явлением, не говоря уже об учениках, даже учителей, присутствующих на арене, не было таких. И в этот момент Йойхао показал не одно красное духовное кольцо, а целых два. Независимо от того, было ли это визуальное воздействие или ужасающая аура, под этой гнетущей силой каждая часть великой арены звериных дуэлей была окутана гробовой тишиной. Но обитающие в клетках духовные звери внутри великой арены звериных дуэлей были не единственными, кого это затронуло. Даже ученики и учителя сильно пострадали, словно они смотрели на ужасающего дикого зверя, которому не было равных. Под этой страшной гнетущей аурой они неосознанно высвобождали своих боевых духов, сразу же принимая оборонительные стойки. Небольшое количество не очень смелых учениц начало сильно плакать, и даже лица учителей побледнели от испуга, когда они увидели этот силуэт в середине арены, который не был ни большим, ни высоким. Дувый лун давно поднялся со своего места. Сияние восьми духовных колец исходило от его тела. Столкнувшись с Сару, Саурой, сто тысячелетнего духовного зверя, он не стал исключением из толпы, он немедленно высвободил свой боевой дух невозможно ему же всего 12 лет как он может обладать сто тысячелетним духовным кольцом но это аура это определенная аура духовного зверя прожившего сто тысяч лет более того этот всплеск ауры только что это Он был намного. Он был намного более сильным, чем у сто тысячелетних духовных зверей, которых я встречал ранее, но. К к как он это сделал? Красный свет медленно начал исчезать. Сначала исчез красный свет в его глазах, а затем два красных духовных кольца на его теле. Затем ужасающая аура тоже медленно исчезла без следа, и все наконец нормализовалось. Гнетущая аура, исходившая из его тела, из тела Юхао, не распространилась слишком далеко. Это затронуло только тех, кто находился на великой арене звездных дуэлей. Из этой отдельной темной пещеры начал распространяться неприятный запах, зловоние, которое со временем усиливалось. Юйхао повернулся к двум учителям, которые все еще были ошеломлены, и сказал, почтительно покланившись, «Учителя, я завершил свой тест». Действительно. Тест завершен. Этот духовный волк ветра был никем иным, как столетним духовным зверем, и он принял на себя ужасающее присутствие сто тысячлетнего духовного зверя, будучи единственной целью его ярости. Поэтому он не только был настолько напуган, что обосрался, он даже лежал на земле и подергивался, выпуская пену изо рта. Какой боевой дух у него вообще мог остаться после такого? э э это, э э э э это Судья потерял до речи. Он уже оценивал способности, бог знает, скольки студентов в их итоговом экзамене на этой арене, но это было впервые, когда он столкнулся с чем-то подобным. Хотя Академия Шрек была известна тем, что произвела, производила монстров, все же они не должны быть настолько чудовищными. Студент второго года обучения со ста тысячелетним духовным кольцом, да к тому же двумя такими. После того, как первоначальный большой шок прошел, все начали задумываться, что же произошло. Единственным исключением были Джоуи и Ван Дун, потому что они уже были шокированы подобным образом прошлой ночью. Но шок прошлой ночью был далеко не сравним с воздействием, полученным от сцены, произошедшей только что. Хотя Джоуи слышала, как Фань сказал, что имитация Юй Хао может творить чудеса, Она никогда бы не подумала, что эта способность будет иметь такой ужасающий эффект. К тому же, не пришлось использовать своих двойных боевых духов, чтобы выиграть эту битву. Верно, противником Юйхао был всего лишь духовный зверь, который совершенствовался всего лишь сто лет. Однако, от начала и до конца матча он не двигался и все же выиграл эту битву, просто выпустив свой боевой дух. Разве этот результат можно считать плохим? Это был просто наивысший уровень контроля. Теперь Джоуи наконец поняла, почему Йойхау выбрал столетнего духовного зверя вместо более сильного. Он хотел получить стопроцентную гарантию на успех. Если бы этот духовный зверь был сильнее, потерял бы он свою боеспособность только из-за ауры 100 тысячелетнего кольца. Даже если и так, это не вызвало бы такой же сильной реакции, как у столетнего духовного зверя перед ним. Визуальное и психическое воздействие, оказанное Юйхао, было действительно слишком сильным. В результате были потрясены не только ученики двух классов, но и все учителя. В этот момент все на арене духовных дуэлей были совершенно безмолвны, тупо уставились на Юйхао, который возвращался на свое место с другими учениками класса номер один. Джоу Сичэнь сглотнул слюну и прошетал «Старый Хо!» Он ведь не реинкарнация какого-то стотысячелетнего духовного зверя или что-то того в этом роде, верно? Это было слишком страшно, я почти обосрался. Цао Цзиньсюань сказал с угрюмым видом. Я тоже чуть не обделался. После этого короткого момента удивления, судья в центре арены, а также другие члены экзаменационного комитета на высокой платформе, все посмотрели на директора Дува и Луна. Смысл их выражений был очень ясен. Что нам теперь делать? Вот именно, что им теперь делать? Эта ситуация была необычной, если выразиться кратко. Как они должны были действовать дальше? Насколько бы невероятным это ни казалось, студент использовал два тысячелетних духовных кольца, чтобы напугать до смерти столетнего духовного зверя. Юйхао определенно прошел тест, но как они должны были определить количество полученных им баллов? Но как раз в этот момент из двери рядом с звериными клетками Великой Арены звериных дуэлей неожиданно появились несколько фигур. Ведущим был старик с красным лицом, высокого роста и с еще более примечательной головой рыжих волос. Спеша вперед, он выкрикнул. «Что случилось? Кто, черт возьми, это сделал? Все духовные звери до десяти тысяч лет были настолько напуганы, что обосрались под себя, и они все сейчас невероятно ослаблены. Дувайлун, поганец, это ты сделал?» Дувайлун улыбнулся и сказал, «Старший гун, это был не я!» Говоря это, он спустился с высокой платформы, приземлившись рядом с этим стариком, и тихим голосом объяснил, что только что здесь произошло. Этого старика с рыжими волосами звали Гун Чан Лун, и он был человеком ответственным за эту великую арену звериных дуэлей. Он имел высокий статус в Академии Шрек, и его знания относительно духовных зверей были крайне обширны. Даже Дувый Лун должен был быть вежлив с кем-то вроде него. а а «Что-то подобное действительно произошло? Невозможно! Абсолютно невозможно! Неважно, какой у него там природный талант или сколько небесных сокровищ он использует, для двенадцатилетнего летнего ребенка невозможно ассимилировать 100-тысячелетнее духовное кольцо! Что за пацан ты говоришь это сделал? Позови его! Приведи сюда! Мне нужно взглянуть на него!» Гун Чан Лун был вспыльчивым человеком, и он сразу же начал громко кричать. Несколько смутившись, Дувы Лун сказал, «Старый Гун, мы посреди итогового теста, возможно, ты смог бы подождать, пока тест закончится». Гун Чан Лун с угрёмой гримасой прервал его и сказал, тестируй ка ты мою задницу! Ты вообще меня слушал! Все духовные звери до десяти тысяч лет испугались, они обосрались, и всех тех, кому меньше тысячи лет постигла та же участь! Как именно вы собираетесь продолжать тест? Этим духовным зверям понадобится как минимум два, а может быть и три дня отдыха, чтобы оправиться от ужаса!» «Ты хоть представляешь, сколько времени понадобится моим людям, чтобы избавиться от этого ужасного запаха? Нам было так трудно приручить не срать, где попало! До теперь все наши усилия были просто впустую!» Даже Дувый Лун не ожидал, что все станет настолько серьезным. Прямо сейчас они не могли продолжать итоговый экзамен. Такое, казалось бы, незначительное дело на самом деле повлияет на учебу студентов. «Хорошо, старший гун, я пойду дам всем краткое объяснение. Пожалуйста, подожди минутку». Довый Лун вернулся и подошел к ученикам двух классов. После некоторой паузы он сказал, «По некоторым причинам сегодняшний итоговый экзамен будет приостановлен. Сейчас учителя отведут учеников в свои классы, чтобы продолжить свои занятия». Джои быстро спросила, «Директор Ду, а как насчет теста Юйхао?» Дуэлун нахмурился и сказал, «Будем считать, что он прошел. Юйхао, пошли со мной!» Закончив предложение, он повернулся и пошел к старому гуну. Однако Юйхао не сразу последовал за ним. Вместо этого он подошел к классу номер два, холодно посмотрел на Хуабине и сказал, «Не забудь дождаться меня снаружи. Если я не ошибаюсь, согласно нашему спору победит тот, у кого будет больше баллов. Ты проиграл». Я буду ждать, когда ты поклонишься, стоя на коленях, и признаешь, что был неправ. На этом сорок восьмая глава закончилась. Очень веселая получилась глава, особенно про животных, которые обгадили все в округе. Было сложно это прочитать, но я как-то справился.